Глава четырнадцатая. Виктор. Карма у нее мля. Вот что за женщины пошли? Им помощь предлагаешь, они отвергают все, как только могут. Мужики у нас настолько перевелись, что девушки уже не доверяют никому, что ли? Стыдно. Я вот знаю, что мои воробушки все хоть и оболтусы, но никогда и никого в беде не бросят. Родители правильно воспитали, я добавил, а тут помощь ей не нужна. Как же? Вчера нужна, сегодня нужна, а как нос сломать обидчику, то не нужна сразу. Что вообще это значит, что это ее карма? Как понять, что там произошло? Не то, чтобы я собирался лезть ей в душу и в ее жизнь, но вообще-то интересно. потому что я слабый пол, привык защищать. И мне тут как-то банально хочется защитить, потому что вижу, что нуждается. А по поводу своего не нужно, передумает, я уверен. Только, наверное, ей нужно чуть сильнее начать мне доверять. Устроим. Иду к своему номеру в гостинице, в которой нас поселили, и вдруг застываю посреди коридора. А... «На кой черт мне вообще это нужно? Добиться доверия, помогать, все прочее. С чего вдруг вообще такие мысли в моей голове?» «Па, ты чего?» — спрашивает мышка. «Мы вместе шли с ужина. Ее номер на моем этаже, но через три двери. Рядом не нашлось. Это тоже мне звезда. Сам взял с собой, сам пожалел уже сто раз». Кажется, что все на нее пялятся, даже женатые. А Горин бесит меня сил нет. После того, что они там в аэропорту устроили, увижу, что подошел к ней, все оторву, даже что не отрывается. Доверия к нему ноль. Задумался, хмурюсь. Нормально все. — Ну ладно, — пожимает плечами. — Я к себе тогда пойду. «Точно все ок?» «Да, ок-ок, топай». Она уходит в свой номер, я иду к себе. «Выхожу на балкон, хорошо так». «Мои сегодня три-два выиграли. Рано утром самолет снова, еще игра. Послезавтра перелет и...» «Последняя игра на выезде с Титаном». «Моя боль головная, зубная и, самое главное, коленная. Как подумаю о них». Сразу крутит жутко. Единственная команда, с которой не хотел бы встречаться вообще никогда. Но мы очень плотно идем в турнирной таблице, поэтому встреча не просто неизбежна, она еще и будет очень напряженной. А вообще о чем это я? Ах да, Марина. Куча мыслей, все отвлекает, все напрягает, многое бесит. Марина, Марина. Что же у тебя в жизни случилось такого? И кто этот хрен на дерьмовой тачке, которая за тобой таскается? Голова от мыслей просто лопается, огромным потоком обрушивается все. Титан, Феникс, дочь, бывшая жена, Марина, игры, турнирная таблица, тренер Титана, новая квартира, должность дочери в команде. Все каким-то ледяным водопадом, Падает на мою голову, и чтобы хоть немного отдохнуть, я сажусь в кресло на балконе, запрокидываю голову и закрываю глаза. Прорвемся, конечно. Куда денемся? Не знаю, сколько так сижу. По-хорошему надо спать, потому что перелет ранний, потом тренировка, игра. Пару раз еще глубоко вдыхаю свежий воздух и встаю, возвращаюсь в номер. Снимаю часы, подхватываю полотенце, иду в душ и... — Йой, батарейка! Слышу приглушенное пение из коридора, закатываю глаза. Вот бестолочи, а! Вылет рано, а не одно свое. Сколько лет уже так собираются, когда мы на выезде? Если раньше один музыкант был, Булгаков, то сейчас с Сабировым вместе концерты устраивают. И я никогда обычно не трогаю, редко просто проверить захожу. Но, во-первых, нам рано лететь, и чем надо бы выспаться. А во-вторых, мне банально надо увидеть, нет ли с ними мышки, чтобы спокойно лечь спать, иначе мое отцовское сердце не выдержит. Поэтому прямо с полотенцем на плече Выхожу из номера и иду в холл в конце коридора. Вот они, музыканты, сидят. Сколько лет уже эту батарейку поют, не надоест никак. Всегда с нее начинают. Оглядываю толпу, сидящую на полу, кругом. Как сектанты какие-то. Дочери нет, выдыхаю. Правильно. Моя дочь хорошо воспитана и с чужими мужиками по ночам песни не поет. «О, Палыч, давай к нам!» зовет меня Ковалев, обнимая свою Сергеевну. Потом отмахиваюсь, как обычно, и вы, давайте, на завтра переносите. Лететь рано, сразу на игру, а завтра вылет сразу после и сутки почти отдыха. Так что по койкам! Они что-то бубнят, что еще полчасика я удовлетворенно киваю и иду обратно к себе. «Стоять!» По пути замечаю мышку. Интересно, куда это она собралась? Даже не знаю. «Ну, па!» — пищит сразу же. «Что, па? Ты куда намылилась?» «Музыку услышала, хотела глянуть, что там происходит». Секта поклонения гитаре там происходит, — рычу я. Марш в кровать! Она куксится, говорит, что я никогда таким злюкой не был, и, обидевшись, все-таки уходит к себе. А я и не был, и пусть пела бы, мне не надо. Горин только покоя мне не дает теперь, поэтому и не хочу я, чтобы дочь моя рядом была». Этот болезный же ни одной юбки не пропустит, а хмурит любую. И моя дочь, конечно, не любая, но не уверен, что у нее стойкости хватит под его чары не попасть. А я знаю себя, что не разделю карьеру и человека, как только дочь мою обидит, вылетит из команды сразу же. Он и так на волоске держится. Пока... только благодаря тому, что второй вратарь уходит, и он остается один. Результативность низкая, пропускает чаще, чем стоило бы. Вообще, конечно, не стоило бы пропускать, но в любом случае он делает это частенько. Наконец-то ухожу к себе, принимаю душ и заваливаю спать, чтобы через пару часов открыть глаза и снова начать собираться. Честности ради... Терпеть не могу выезды, потому что энергия улетает из тела так быстро, что даже не успеваешь ничего понять. Иду к номеру Дианки и долго стучу в дверь, пытаясь разбудить эту жуткую Соню. Прохожу по всем номерам, поднимая парней. В такие моменты у меня самый спокойный феникс в мире, потому что и в автобусе, и в аэропорту, и в самолете они спят. Ни единого лишнего звука, ни единого лишнего движения. Кайф. Порой они мне кажутся взрослыми, но проходит пару часов, и они снова превращаются в детский сад. Дианка-сонная муха не отлипает от моего плеча, спит на нем, цепляется, чтобы не упасть. Меня этот факт радует, а вот то, что она все еще шатается в толстовке Горина, Нет. И тот зыркает. Не параноик же я, вижу. Открыто не смотрит, наглости не набрался еще, но зыркает. Знакомый блин, знаем мы таких знакомых. Если я скажу ей сейчас, что против ее работы у нас в группе поддержки, это будет сильно плохо с моей стороны, да? Черт, дерьмово. Она приехала, потому что я из пары родителей, единственный, кто ее увлечение поддерживает, а дурацкая отцовская ревность и забота заставляют меня творить плохие вещи. Надо прекращать. В конце концов, возможно, они и правда виделись только один раз. Больше и не успели бы, а на пару дней всего у меня. Черт, голова снова пухнет». Я от этих сумбурных и непрекращающихся мыслей скоро с ума сойду. Летим. Сплю. Хорошо так. А прилетаем, и первое, что стучит в мою голову, надо спросить у Марины, не нужна ли ей помощь сегодня. И я строчу ей сообщение, как только мы выходим из самолета. Почему-то теперь... когда мне пришлось притвориться ее молодым или все-таки не очень человеком, кажется, что несу за нее ответственность. Я понятия не имею, кто за ней ездит постоянно, но вдруг факт наличия нового мужика, то есть якобы меня, его огорчит, и он решит обидеть Марину. Не вариант. Надо делать что-то. Виктор. Марина. Доброе утро. Как насчет услуги личного водителя сегодня? Марина Мелкая. Доброе утро. Откажусь, спасибо. Не стоит напрягать людей ради меня. Марина Мелкая. И, кстати, с победой. Я смотрела матч вчера. Виктор. Для помощи даме несложно и весь мир напрячь. Подумай. Не отказывайся так сразу. Виктор. И да, спасибо. Сегодня тоже надо побеждать. Марина мелкая. Верю в вас, но помощь все-таки не нужна. Работай, у меня все в порядке. Виктор. Уговорила. Но тогда снова напиши, когда будешь дома, и как на работу доберешься, тоже. Марина мелкая. — Виктор Павлович, как мне понимать этот контроль? — Если бы она не поставила смайлик в конце, решил бы, что это претензия. А так вроде нет. — Как понимать контроль? — Да если бы я сам знал. Перечитываю все, что настрочил тут, и вообще не понимаю, какого черта со мной происходит. Веду себя как пацан какой-то. — Виктор, исключительно как заботу. Марина мелкая. Тогда я напишу. Хорошего дня. Желаю ей того же и убираю телефон в карман. Мы уже едем в автобусе до гостиницы, а я так улетел в переписку, что не успел даже ничего понять. Где концентрация, Громов? Ты детей пересчитал? Внутренний голос громко смеется над словом «дети», когда я встаю и начинаю пересчитывать головы лосей в автобусе. Вроде все. Дианка дрыхнет рядом со мной. — Палыч, с тобой все ок? — спрашивает Савилев, сидящий позади меня. Киваю. А сам не знаю, ок или не ок. Странный я какой-то стал. А, возможно, просто небольшие перемены в жизни так на меня влияют. конце концов, я целый год жил один, а тут сразу столько людей. Дочь переехала, бывшая приехала, еще и Марина, которую я знал в детстве, появилась в моей жизни. И я не могу не отметить того факта, что она очень красивая девушка. И, наверное, будь я более подходящим человеком для семьи и отношений, я бы мог попытаться построить что-то с ней. Но у нее там своих проблем навалом. Палыч с вагоном дерьма ей точно будет не по силам. Это в семнадцать все просто. Понравился, влюбился и дело с концом. В нашем возрасте так уже не бывает. Трясу головой. Хватит думать, черт возьми. Нужно погрузиться в работу. Зеваю, обещаю себе до приезда домой — Не уделять внимания ничему, кроме работы, кладу щеку на макушку мышки и тоже дремлю. Лучшее решение.